Вдох, выдох. Фабьена Дюбуа, кабинет 23. Часы в коридоре показывали 14-14. У моих старых сапог ободрались носы, почти как мое сердце. Я сидела, ждала и смотрела вокруг. Может поменять имя? Фабьена Дюбуа, кабинет 23. Голос звучал нетерпеливо. Я медленно поднялась и отправилась на поиски 23-го кабинета, чтобы познакомиться с новым семейным врачом. Что мне в таких местах нравится, так это голые стены. Никаких картинок и жизнем, никаких счастливых лиц, напоминающих о том, что мы несчастны. Я думала о нашем разговоре с матерью и всё больше укреплялась в мысли, что она права. У меня есть всё для счастья, и тем не менее мой мир рушится. Стоило мне войти в кабинет, как мой шар превратился в голодного удава, готового задушить меня, а сердце заколотилось. Очень быстро. Мадам Дюбуа, садитесь, прошу вас. Простите, я должна выйти. Мне плохо. Голова кружилась, меня бросило в холодный пот и затошнило. Я умираю. Умираете? Нет, вы не умираете. Сядьте, снимите пальто и шарф, закройте глаза и глубоко дышите. Не знаю почему, но я ему поверила и послушалась. Я не могла умереть, только не сегодня, не в день рождения. Я закрыла глаза и представила, что я на озере Я сидела на длинной набережной и смотрела, как на воде танцуют птицы. Я слышала, как вдыхаю и выдыхаю. Спустя несколько минут я вздрогнула, услышав голос врача. Вам лучше? Немного. Да. Хорошо. Похоже на паническую атаку. С вами так часто бывает. Я попыталась улыбнуться, но тут же разрыдалась. Да, я каждый день вот так умираю.